Восьмое. Люси мчится в своем электрическом смарте следом за скорой, стараясь не отставать. Внезапно в машине раздается голос. «Можно мне побыть с вами, мадемуазель?» «Предпочитаю беседовать с вами, а не с санитарами. С ними я с ума сойду. Терпеть не могу, когда нельзя встрять в чужой разговор. Вы, по крайней мере, меня слышите». Но вскоре ей приходится остановиться, застряв в новом заторе. «Почему не поехать по тротуару?» — кипятится писатель тротуар для пешеходов, и вообще нервничать нет смысла. Это вы, а не мы, умеете проникать сквозь материю. Мы застряли. Или, допустим, вертолет. ворчит Габриэль, но быстро берет себя в руки. Извините, дал волю чувствам. Мне с вами повезло. Вот только не пойму, почему вы мне помогаете, мадемуазель Филиппини. Я уже говорила, ваша книга изменила мою жизнь. Мы мертвецы? Кстати, она провалилась на рынке. Издатель сбыл только десятую часть тиража. все остальное пришлось пустить под нож. Книга провела на витринах книжных магазинов не больше недели. Никто не сказал и не написал о ней ни словечка. Так гибнут книги, не находящие своего читателя. «Вашу книгу прочла я, и теперь, лучше познакомившись с невидимым миром, я могу проверить содержащуюся в ней информацию. Кое-что вы говорите верно, но много и неточностей». Смарт по-прежнему не двигается с места. Злобные гудки других застрявших заглушают сирену скорой помощи. Кое-кто пробует опасно маневрировать, но только усугубляет этим хаос. Начнем с самых важных. У вас сказано, что после смерти 90% душ ждет перевоплощения, а 10% становятся, так сказать, блуждающими. Категория к которой, по вашему утверждению, относятся самоубийцы и те, кто еще слишком привязан к своему прошлому. Я нашел это соотношение... В двух книгах мертвых, тибетской и египетской, на самом деле все обстоит ровно наоборот. Вы уверены? Это логично, просто потому, что большинство людей ностальгируют, как вы, по своей телесной оболочке и по легенде, которую построили вокруг собственной личности. Существует крылатая фраза, резюмирующая эту ситуацию. «Каждый находится в плену истории, которую рассказывает себе о себе самом». Мы так любим собственное прошлое, что не готовы разом от него отказаться, и зажить новой жизнью, которая, как мы подозреваем, будет менее интересной, чем прежняя. Что-то в этом роде происходило с некоторыми моими романами, с которыми мне не хотелось расставаться. Мне было уютно с их героями, некоторые почти стали моими друзьями. Значит, вам понятен застой 90% блуждающих душ, сохраняющих привязанность к своему прежнему «я». М да, признаться, сочиняя истории, я отношусь к собственному прошлому как к роману, Готов выслушать все, что вы можете мне сказать. Вам полезно знать о свойствах блуждающих душ. Думаю, с кое-какими из них вы уже познакомились. Тем не менее, я перечислю их все по своему списку. Начнем с достоинств. Первое. Отсутствие физических страданий. Второе. Отсутствие болезней. Третье. Отсутствие усталости. Четвертое. Нет необходимости есть. Пятое. Нет необходимости спать. Шестое. Никакого старения. 7. Никакого страха смерти. 8. Возможность красть и летать. 9. Способность проходить сквозь материю. 10. Способность видеть и слышать все, что хочется и где хочется, не считая бесплатного посещения кинотеатров, концертных залов и музеев. 11. Возможность выбирать себе внешность и облачение. 12. Возможность дискутировать с другими блуждающими душами. 13. Возможность быть услышанным и воздействовать на тех живых, кто не полностью непроницаем из-за брешей в их ауре. Наркоманов, алкоголиков, шизофреников. К этому мы еще вернемся. 14. -е. Вас видят и слышат кошки. 15. -е. Вы можете разговаривать с медиумами, по крайней мере, с хорошими. А как насчет неудобств? Она перечисляет. Первое. «Прощай, осязание». Второе. «Прощай, ощущение вкуса». Третье. обоняние тоже не будет. Четвертое. Как и сна, а с ним сновидений. Пятое. Вас больше не смогут видеть живые люди. Шестое. Исчезает контакт с материей. Нельзя сесть на стул или улечься в кровать, ощущая их. Как будто мелочь, но со временем этого ощущения начинает не хватать. Седьмое. Со способностью заниматься любовью тоже придется проститься. Восьмое. Как и с обладанием, держанием, ношением любых предметов. Девятое. Вы больше не увидите себя в зеркале. Это быстро начинает действовать на нервы. Десятое. Пользоваться компьютером больше не придется. Одиннадцатое. Следовательно, больше никаких романов. Ручку-то держать нельзя. Представляю, как вы будете без этого скучать. Прямо как в фильме «90-х годов привидения». Примерно. Только в этом фильме ошибок еще больше, чем в вашем романе. Например, в конце призрак Патрика Суэйзи воздействует на материю, и колотит своего соперника. Так он превращается в человека-невидимку. И победу над противниками нельзя считать его заслугой. На самом же деле, блуждающие души лишены способности к чему-либо прикоснуться, что-либо переместить. Они просто через все проходят. Значит, ни дверцу шкафа открыть, ни оконными петлями поскрипеть, ни дверями похлопать, ни часами в замке с привидениями позвенеть. Все это упрямо не сдающиеся клише, противоречащие главному правилу, Покинувший тело дух никак не может взаимодействовать с материей. Максимум, что ему доступно, — повлиять на другой дух. Вспомните, тела защищены своей аурой. Точно так же атмосфера защищает Землю от метеоритов и солнечной радиации. Доступны, то есть восприимчивы только те, у кого дыры в ауре. Затор, наконец, рассосался. Скорая снова движется вперед. «Смарт пристраивается ей в хвост, но между ними норовят вклиниться другие машины». «В вашем романе мне очень понравилась энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонда Уэллса. Как вам пришла мысль вставить в книгу столько информации?» «Профессор Эдмон Уэллс — мой двоюродный дедушка. Он давно в могиле. Он и вправду составил собственную энциклопедию, которую завещал моей семье. И однажды я взялся ее читать». «Почему бы не поделиться этими малоизвестными сведениями?» — решил я. «Кем был ваш двоюродный дед по профессии?» «Энтомологом, специалистом по муравьям, а еще биологом, философом, историком. Свою странную энциклопедию он назвал «Эоаз» — сокращение от энциклопедии относительного и абсолютного знания». Она не издавалась, но мои родители всегда пользовались ею как семейным справочником. «Ну а я черпал оттуда полезные штучки для своих романов». Он интересовался спиритизмом? У Эдмонда Уэллса была беда с памятью, поэтому он записывал все, что считал небанальным. Он увлекался далеко не только смертью, пусть и могло показаться, что его очень занимает загробная жизнь. Лично я сосредоточился на двенадцатом томе, там все больше о духовном. Что ж, отзывается она, смерть, бесспорно, величайшая загадка всех времен. Эти ее слова вдруг напоминают Габриэлю, что у него еще есть небольшая надежда задержаться среди живых.